К а д в о к а т обращается клиент с просьбой взять на себя ведение бракоразводного процесса. «Почему вы хотите разойтись?» — спрашивает адвокат. «Я не в состоянии больше этого выносить. Моя жена имеет привычку ложиться спать утром. А что она делает всю ночь?» «Ждет меня!» В кабинет к директору завода врывается разъяренная жена главного инженера и говорит, «До каких же пор вы будете покрывать во всем моего мужа?» Всем известно, что он бабник и пьяница, мало того, вчера он пришел домой вообще в женских трусах и швырнула трусы на стол. Директор ей говорит, успокойся, сейчас мне некогда, но я завтра разберусь и приму меры. А ты иди сейчас ко мне, э, придет делегация. А ты иди, сейчас ко мне придет делегация. А д р у з ы й со стола сунул себе в карман брюк. На с л е д у ю щ е е утро жена директора стала гладить его брюки, нашла трусы и кричит мужу, «Петя!» Когда кончатся твои дурацкие шутки, я два дня ищу свои трусы, они у тебя в кармане. Встречаются два мужика на том свете. Ты как умер? Замерз, о ты как? От смеха умер. Это как? Я у любовницы. Звонок в дверь. Я в панику. Муж. Она ему мусорное ведро в дверь подала. Пока он ходил, я оделся и ушел. Прихожу домой звоню. А жена мне ведро протягивает. Я все понял. Ворвался в квартиру. Все перерыл. А никого не нашел. Сел на диван, смеялся, смеялся, смеялся, смеялся. От смеха и умер. Дурак, заглянул бы в холодильник. Оба бы живы остались. Неожиданно вернувшись из командировки, муж просыпается от подозрительного шороха и видит, как из шкафа выползает голый мужчина, закутанный в шубу жены. «Ты кто такой? Не видишь?» Я моль. А шубу зачем взял? Дома д а е м Можно ли выпустить любовника через унитаз, если вернулся муж? Можно, если любовник говно. Сидят в ресторане машинист, пилот и шофер. Спорят, у кого жена самая честная, машинист. У меня жена честная. Еду я с рейса, проезжаю мимо дома, даю длинный гудок. Домой прихожу, она одна, стол накрыт. Пилот, я лечу, делаю круг над домом, прихожу, все в порядке. Шофер, а у меня перед домом спуск, я выключаю мотор ы качу до дома, беру монтажку, звоню в парадную дверь, а сам к черному ходу ни один еще живым не ушел. Новая г л а в а которая называется «Из жизни животных, птиц и насекомых». Медведь сел на ежа и сказал, «За что я любил покойного, так это за острую критику снизу». Вовочка б р о с и т отца, «Пап, дай денег. Я хочу сходить в зоопарк на удава посмотреть. Возьми лупу, Лупу, пойди в сад и посмотри на червяка. В зоопарке отец с сыном. Вот, деточка, видишь, это п о л з а е т пещерицы. Подходит сторожа, строго заявляет. Гражданин, если вы не знаете названий, то не морожьте голову ребенку. Это не пещерицы, а черепухи. Экскурсия в сухумском обезьянном питомнике. Девушка, скажите, пожалуйста, это обезьяна мужчина или женщина? Это самец. Мужчина тот, у кого деньги есть. Едет джигит на лошади. Впереди небольшая канава. Он кричит, я джигит, я перепрыгну. Перепрыгнул. Едет дальше видит канаву в два метра. Он кричит, я джигит, я перепрыгну. Перепрыгнул. Едет дальше, в и д и т к а н а л у в десять метров шириной. «Я джигит!» Лошадь остановившись. «Раз ты джигит, ты прыгай!»